Глава 30. Полдень. Дом Кортесов. 11. авеню Юг. Кэрри смотрела на дом Кортесов из окна у переднего места пассажира машины Джен. Ей не следовало это делать. Плохо рисковать самой, но просить кого-то еще. Девлин была в отчаянии. Я знаю, что означает этот взгляд, объявила Джен. Она повернулась на сиденье и посмотрела прямо на Кэрри. Кэрри моргнула. Это было неправильно, просто неверно. Джен, мне не следовало обращаться к тебе с этим. Прости. Джен протянула руку и взяла ладонь Кэрри в свою. Твоя дочь называет меня тетя Джен. У нее задрожали губы. Точно так же, как называла Амелия. Из глаза выкатилась одна слеза и скатилась по щеке. Вы с Дианой? Моя семья. Я сделаю все, что угодно, лишь бы вам помочь. Кэри попыталась справиться с болью, которая прокатилась по всему ее телу, и вздохнула. Неправильно. Я просто прошу тебя представляться государственной служащей. Если бы я могла это сделать сама, то сделала бы. Только эти люди меня знают, поэтому я не могу. Если бы я до смерти не боялась за Тори, то никогда не стала бы тебя просить. Джен расправила плечи и с вызовом вздёрнула подбородок. «Я хочу это сделать, Кэри. Зная я, что нужно для помощи, я бы сама пошла и сделала, и просить меня не пришлось бы. Пожалуйста, позволь мне помочь». Она покачала головой. «Не ради тебя и не ради меня, а ради Тори. Я не выдержу, если снова потеряю любимых людей». Кэри кивнула. «Хорошо». Она сделала глубокий вдох. Звук мы проверили. У тебя есть все необходимое. Сейчас или никогда? Давай это сделаем. Джен улыбнулась. Я пошла, сестра. Джен вылезла из машины, перешла улицу и ступила на подъездную дорожку, ведущую к дому Кортесов. Она выглядела модно и стильно даже в таких скромных юбке и пиджаке. Когда Кэрри позвонила Джен, Она предложила ей надеть строгий костюм для работы в офисе, нанести только легкий макияж, взять с собой блокнот или папку и быть готовой изображать социального работника. У Джен получилось прекрасно. Кэрри улыбнулась. Они с Дианой всегда называли Джен сестрой. Она была прекрасной подругой, готовой сделать все, что угодно для друзей. Кэрри отчаянно требовался результат. Ей требовалось узнать, что происходит с Элис-Кортес и ее семьей. «Приступаю», — прошептала Джен. В наушнике прозвучал ей тихий, мягкий голос. Потом Кари услышала дверной звонок, после того, как Джен нажала на кнопку. Прошли три, четыре, пять секунд перед тем, как открыли дверь. Из машины казалось, что приоткрыли только щелочку. «Миссис Кортес?» — спросила Джен. «Да. Меня зовут Ванда Джеймс. Я представляю отдел по делам детей и молодежи. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Можно мне зайти?» «И у вас есть удостоверение?» Женщина говорила с сильным акцентом. Когда Кэрри в первый раз привозила сюда дочь в гости к Элис, по большей части говорил Хосе Кортес. Он прекрасно говорил на английском. Слышался только легкий акцент. Кэрри задержала дыхание, когда Джен предъявляла фальшивое удостоверение. Нельзя сказать, что у Кэри имелась целая куча фальшивых удостоверений, но парочка была всегда припасена. Фалька научил Девлин, что иногда стоит немного поступиться благородными принципами, чтобы попасть, куда тебе нужно. Никогда раньше такой настоятельной необходимости у нее не было. Дверь раскрыли пошире, и Джен вошла. Кэрри не знала, чувствует ли ей облегчение или и дальше оставаться в напряжении. «Какой красивый крест!» — воскликнула Джен, заходя в дом. «Сколько у вас красивых крестов! Как мило!» Где-то на заднем фоне хозяйка поблагодарила ее, Говорила она тихо. Явно нервничала. «Так, к делу. Как я уже сказала, меня зовут Ванда, и мне нужно задать вам несколько вопросов. Можно мне называть вас Кора?» «Да, конечно. Как дела у Элис? Я знаю, что произошло в школе, и понимаю, как все это тяжело. Школьные психологи стараются помочь всем детям, в особенности тем, кто оказался наиболее близко к случившемуся». Эти слова произвели на Кэрри впечатление. Джен следовало пойти в актрисы. Пока она ничего не упустила из того, что говорила Кэрри. «Она не спит». Миссис Кортес колебалась. Я просыпаюсь, а она ходит, разговаривает сама с собой. Это так грустно. О, боже, — воскликнула Джен, — а вы сказали об этом ее психологу? Пауза. Почему нет? — спросила Джен. Кэрри предположила, что кора-кортес покачала головой. Мой муж не хочет никуда вмешиваться. Мы живем закрыто, никуда не лезем. Так проще. Интересно. Ваш муж работает в фирме, торгующей косметикой под названием Ирис. Еще одна длинная пауза. Я не уверена. Он не обсуждает со мной работу. Я не знаю. Отец Элис был его братом? Не делая пауз, спросила Джен. Нет, он был другом. Всю жизнь дружили. Они выросли вместе, как братья. Долгое молчание подсказала Кэрри. Женщина поняла, что ляпнула лишнее. «Хорошо», — тем временем говорила Джен. «Друзья очень важны. Замечательно, когда люди помогают друг другу». Тихий звук, вырвавшийся у женщины, явно означал согласие. «Названный», — добавила Кора Кортес быстро. «Он был названным братом Хосе». «О, понятно», — произнесла Джен. «Вы прекрасно выкрутились, миссис Кортес», — отдала должное Кэрри. «Больше никаких проблем с Элис не возникало?» — спросила Джен. «Пауза». «Отлично». Очевидно, ответ опять не был произнесён вслух. «Как давно вы живете в нашей стране, Кора?» Кэрри задержала дыхание. «Я не понимаю вопрос. Почему вы спрашиваете?» «Когда вы приехали в США из Мексики?» — перефразировала Джен вопрос. «Неважно. На самом деле это не имеет особого значения». Мне просто любопытно. Вы отлично владеете языком, и у вас такой уютный дом. Складывается впечатление, что вы давно здесь живете. Спасибо. В прошлом году, в августе. У Кэри участилось сердцебиение. Чтобы позаботиться об Элис, продолжала задавать вопросы Джен. Да. Еще одна долгая пауза. Я... Я и раньше здесь жила, выпалила Кортес. «Я училась здесь, в университете. Я медсестра, но больше не работаю из-за Элис». Женщина опять выкрутилась в последнюю минуту. Кортес явно выучил свою роль. Только Кэрри это все не купилась. «Вы с мужем многим пожертвовали ради Элис. Это очень мило с вашей стороны. Вы добрейшие люди». «Отлично, Джен». «Ну, вроде все в порядке». Думаю, что я узнала все, что требуется. Мне нужно только взглянуть на комнату Элис. Я уверена, что все в порядке, но существуют определенные правила. На этот раз молчание длилось дольше. Это займет всего пару секунд, обещаю, заверил ее Джен. Шорох ткани подсказал Кэрри, что кто-то в доме двигался. Сюда, позвала Кортес. Кэри осмотрела квартал, в обоих направлениях. Еще несколько минут. Если ее сердце начнет биться еще чаще, то оно выпрыгнет у нее из груди. Кэрри услышала звук шагов, они эхом отдавались у нее в ухе. Скрип дверных петель предупредил, что открывают дверь. «Элис любит кресты, да? Спросила Джен легким тоном, может даже излишне веселым. Да, очень. А что это за маски? Кэрри почувствовала холод внизу живота. Просто, знаете ли... «Украшения. Она любит маскарады». «Это рисунки Элис?» «Да, у нее прекрасное воображение». «Да, точно», — согласилась Джен. «Я сделаю пару фотографий на телефон и пойду». «Конечно, конечно». Кэри смогла вдохнуть воздух только когда Джен оказалась у двери и благодарила хозяйку за помощь. Джен направилась к своей машине, когда внимание Кэри привлекло еще одно приближающееся транспортное средство. Кэрри инстинктивно пригнулась на месте пассажира. Когда машина остановилась с той стороны улицы, где находился дом Кортесов, сердце Кэрри подпрыгнуло и будто застряло в горле. «Сайкс и Петерсон, уроды!» Она сжала губы и наблюдала, хотя ей было сложно это делать в согнутом состоянии, и Девлин могла позволить себе только чуть-чуть выглядывать над той полосой, где обтянутая кожей часть дверцы встречалась со стеклом. Вероятно, она зашла слишком далеко, приехав сюда. Но, боже, ведь это они заставили ее пойти на подобный шаг. Джен улыбнулась двум мужчинам одной из фирменных сексуальных улыбок, когда их пути пересеклись на подъездной дорожке, ведущей к дому Кортесов. Этерсон, конечно, обернулся, чтобы посмотреть на ее зад. Извращенец. Детективы остановились у входной двери дома Кортесов и позвонили в звонок. Кэрри еще ниже сползла по сиденью, когда Джен села за руль. «Твои приятели?» — спросила она. Подруга даже не смотрела вниз, когда пристегивала ремень безопасности. «Побыстрее увози нас отсюда», — попросила Кэрри. Джен завела двигатель, посмотрела в обе стороны, потом отъехала от края тротуара. Когда она доехала до перекрестка в другом конце квартала, Кэрри села прямо. «Это два детектива, которым поручено расследование». «В таком случае мы едва-едва успели», — заметила Джен, и вручила Кэрри телефон. «Да, я чувствую себя некомфортно». Она взяла телефон и открыла фотографии. «Должна тебе сказать, в этом доме странная обстановка, Кэрри. Везде кресты. Я не имею ничего против крестов или религий, но это уж слишком». «Я удивлена, что твои приятели-детективы такое не упоминали». «Маски», — буркнула себя под нос Кэрри. «О них говорила Тори». «От них мурашки бегут по коже», — заявила Джен. «Если эта девочка в будущем не станет серийным убийцей, то я мать Тереза. А мы обе знаем, что это не так». У Кэри возникло очень нехорошее ощущение, что Джен не ошиблась насчет девицы.